После вечера, проведенного в мраморной часовне, Фабриций жил в неописуемом восторге. Счастья его еще не было полно, но он испытал высшую радость сознания, что был любим божественным существом, занимавшим все его мысли. На третий день после этого свидания в камеру Фабриции была брошена свинцовая пуля. Фабриций вскрыл ее и нашел внутри письмо герцогении При содействии архиепископа ей удалось подкупить одного солдата из крепостного гарнизона, который согласился выполнить это поручение. «Ты должен бежать с помощью веревок. Я дрожу, давая тебе этот странный совет. Я колебалась более двух месяцев, но настроение официальных кругов становится все более угрожающим. Можно ждать самого худшего. Кстати, немедленно возобнови световые сигналы и сообщи». Получил ли ты это опасное письмо, я советовалась с тремя людьми, и все трое настойчиво рекомендуют тебе лучше бежать, чем провести еще более 11 лет в постоянном страхе возможного отравления. В течение месяца ты должен научиться спускаться и подниматься по узловой веревке. В один из праздничных дней, когда гарнизон получит хорошую порцию вина, ты должен будешь совершить побег. У тебя будут три веревки. Первая длиною в 80 футов, чтобы спуститься по стене от окна до апельсиновой рощи. Вторая, чтобы спуститься по стене большой башни. Это будет труднее всего. Третья в 30 футов послужит тебе для спуска с вала. Я провожу все свое время в изучении большой восточной стены, обращенной к Феррари. Один бродяга с большой дороги, которого ты не знаешь, уверяет меня, что с этой стороны можно спуститься без больших затруднений. Он сам уже три раза бежал, и если бы ты его знал, то, наверное, полюбил бы, несмотря на то, что он ненавидит людей твоей касты. Он очень смелый, ловкий и подвижный человек. Он все же предпочитает западную стену. Еще сегодня я рассматривала в бинокль наиболее удобное место для спуска, там, где года три назад вставили новый камень в балюстраду. Вертикально под этим камнем находится свободное пространство, футу в двадцать вышиной где следует спускаться очень медленно. За этим пространством идет другое, поросшее высоким кустарником. Затем, ближе к земле, опять будет кустарник. И, наконец, 30 футов заново отремонтированной стены. Я склонна остановиться на выборе этого пути, потому что здесь, у подножия стены, возвышается хижина, крытая соломой. Эта крыша и соблазняет меня. В случае несчастья она облегчит тебе падение. Спустившись туда, ты окажешься в полосе вала, довольно небрежно охраняемого. Твой феррарский друг и другой храбрец, которого я называю «бродяга из большой дороги», немедленно придут тебе на помощь. Надеюсь послать тебе еще пять или шесть писем таким же путем, каким ты получил и это. Но в сущности я буду повторять одно и то же для того, чтобы не было никаких недоразумений. Мой бродяга уверяет, что если ты будешь спускаться медленно и не торопясь, отделаешься только несколькими царапинами. Я не хочу отвечать тебе на ту нелепость, единственную, которую ты сказал в своей жизни. Я не хочу бежать. Не скрою от тебя, что по нашим сведениям тебе угрожает серьезная опасность, которая заставляет нас торопиться с твоим побегом. Чтобы известить тебя об этом, сигналы тебе несколько раз повторят «в замке пожар». Ты ответишь «сгорели ли мои книги?» Это письмо содержало много других подробностей и было написано мелким почерком на очень тонкой бумаге. «Все это очень хорошо придумано», — сказал себе Фабриций, «и я буду вечно благодарен графу и герцогине, но я все-таки не убегу». «Разве люди бегут от своего счастья?» На следующий день Фабриций пережил несколько тревожных минут. В его камеру вбежал, запыхавшись Грилло, и сказал, — Скорей, скорее, монсеньор, ложитесь в постель и притворитесь больным. Сюда идут трое судей. Говорите с ними мало, они, наверное, хотят вас запутать. Через несколько минут вошли трое судей. — Три беглых каторжника, они судьи, — подумал Фабриций. Они важно раскланялись и молча уселись. — Господин Фабриций Дальдонго, — сказал старший из них мы с большим прискорбием должны известить вас о смерти вашего отца, маркиза дель Донго, великого мажордома и так далее, и так далее. Ваша мать, маркиза дель Донго, сообщает вам это известие, но так как она сопровождает его неподобающими размышлениями, было решено по постановлению суда прочесть его вам в выдержках». Фабрица зарыдал. Хотя и понимал все лицемерие этих слез, поскольку он никогда не любил своего отца. Когда чтение было кончено, судьи ушли, и Фабриция остался в довольно грустном настроении. В этот день, как и во все последующие, Клелия была очень печальна. Она вызывала его неоднократно, но едва могла обменяться с ним несколькими словами. Утром, на пятый день после их первого свидания, она сказала Фабрицию, что придет вечером в мраморную часовню. «Я могу сказать вам только несколько слов», — прошептала она, входя. Она так дрожала, что должна была опереться на свою служанку. А потом, велев ей отойти, Клелия продолжала едва слышным голосом. «Вы дадите мне сейчас честное слово во всем повиноваться герцогине и бежать в тот день, когда она вам укажет. В противном случае я завтра же уйду в монастырь и больше с вами не буду говорить». Вы остаетесь здесь из-за меня, и каждый день может быть вашим последним днем. Фабриций молчал. Клелия чувствовала большую слабость и была близка к обморуку. «Дайте мне точное обещание», — продолжала она. «Поклянитесь, что вы будете думать о своем спасении». «Как? Вы решили после моего бегства выйти замуж за маркиза Крешенцы?» «О, Боже! За кого вы меня принимаете?» Ленитесь, иначе у меня не будет ни минуты покоя!» Фабриций поклялся. Уходя, Клелия сказала ему, «Все было готово для моего ухода в монастырь, и это свидание было бы последним, если бы вы продолжали упорствовать в своем решении. Я дала в том обед». На следующий день Клелия была так бледна, что у него тревожно сжалось сердце. Обычным способом — Она заговорила с фабрицием из своего окна. «Наша дружба грешна. Благоразумие требует, чтобы вы испытали все средства к своему спасению. Чтобы спуститься с высокой башни, вам нужна крепкая веревка более двухсот футов длины. Сколько я не старалась с тех пор, как ознакомилась с планом герцогини, мне удалось найти только несколько веревок общей длиною в пятьдесят футов. Я знаю, что предаю своего отца». Молите Бога, чтобы он простил мне этот грех. Послушайте, что мне пришло в голову. Через неделю я буду присутствовать на свадьбе одной из сестер Маркиза Крешенцы. На этой свадьбе будут все придворные дамы и, без сомнения, герцогини Сан-Северина. Дайте знать, чтобы одна из дам передала мне сверток с веревками, как можно плотнее связанными. Ценой каких угодно опасностей и даже угрозы смерти, Я принесу эти веревки в крепость. Если отец прикажет мне выйти замуж или отдаст в монастырь, я никогда больше не увижу вас. Но, какова бы ни была моя судьба, я буду счастлива, что могла способствовать вашему спасению. В тот же вечер Фабриций с помощью световых сигналов сообщил герцогине о представляющемся случае пронести в крепость веревки. Он умолял ее хранить это в тайне даже от графа что показалось герцогине довольно странным. На следующий день Фабриций получил письмо, об угрожающей ему величайшей опасности, и, кроме того, точный рисунок западной стены, по которой он должен был спуститься с большой башни, и план местности между бастионами. На обороте мелкими буквами был написан прекраснейший сонет, в котором какая-то благородная душа умоляла Фабриция спасти свою душу от унижения и бежать из крепости. Здесь необходимо упомянуть об одном важном обстоятельстве, усугубившем положение Фабриция. В либеральной дворцовой партии, как это бывает во многих партиях, не было большой сплоченности. Кавалер Рискара ненавидел фискала Расси и потому написал анонимное письмо государю, что приговор по делу Фабриции был послан губернатору крепости. Расси явился во дворец, надеясь отделаться только несколькими пинками, но принц набросился на него со страшными ругательствами и даже хотел побить. «Это произошло по рассеянности писца с величайшим хладнокровием», — заявил Рассе. «По закону приговор должен был быть послан на следующий же день после заключения. Старательный писец думал, очевидно, что тут было сделано упущение, и подсунул мне для подписи препроводительное письмо». Он рассматривал это как простую формальность. «И ты думаешь, что я поверю твоим дурацким выдумкам? Скажи прямо, что ты продался этому плуту мозга и получил за это орден. Но я тебе этого не спущу, черт возьми! Прогоню! Отдам под суд!» Отделавшись только одним сильным ударом и несколькими пинками, Расси убежал и пропал на две недели. Он рассчитывал, что принц не замедлит сменить свой гнев на милость ввиду волновавших его сложных дел. Расси не ошибся. Один из друзей принца, как будто случайно, заехал в имение Расси и вскользь посоветовал ему не откладывать своего возвращения в Парму. Принц принял его приветливо, затем велел поклясться, что никому не расскажет того, о чем он с ним будет говорить. «Я не чувствую себя хозяином государства, пока жив в фабриции». Вызывающие взгляды герцогини не дают мне жить. Я не могу ни выслать ее, ни переносить ее присутствие. Дело представляется величайшей трудности. У нас нет никаких серьезных законных оснований, чтобы приговорить к смерти Фабриция Дельдонго за какое-нибудь жалкое убийство. И так уже кажется довольно странным этот жестокий приговор к двенадцатилетнему заключению. Кроме того, герцогиня нашла трех крестьян, присутствовавших, при всей истории, которые уверяют, что действительно со стороны Джилетти было нападение на Фабрица Этельдонго. Дело это очень сложно, и нам кажется, придется его обернуть в заговор против вашего высочества. Этот способ опасен. Тогда все мои законные средства истощены. Остается яд. Но кто за это возьмется? Разве дурак Конти, тем более, что это будет не первый его опыт? «Во всяком случае, ничего другого и не придумаешь. Впрочем, есть еще Барбунэ, писец тюремной канцелярии, получивший пощечину от дельдонку в день его заключения в тюрьму».